И, наконец, в 89-м была Румыния. В октябре его группа должна была лететь в ГДР, но по неизвестным причинам приказ был отменен в последний момент. Очевидно, ставший председателем КГБ Владимир Александрович Крючков так и не решился в последний момент на проведение активных операций в зоне Восточной Германии. К этому времени из ЦК КПСС Но уже выведена большая группа старых партократов, а сам Крючков стал членом политбюро ЦК КПСС, будучи осведомлённым о планах Горбачёва по созданию президентского совета и введению в стране должности президента СССР, Крючков беспокоился прежде всего за свою судьбу, опасаясь предпринимать какие-либо действия, идущие вразрез с генеральной линией партии. Даже позднее, в августе 91-го, когда он станет фактически одним из главных действующих лиц по созданию ГКЧП, то и тогда Крычков не решится на активные действия. Скажется вся его предыдущая биография вечного помощника, привыкшего считаться с мнением начальства. Ещё в 1955 году в Венгрии он был фактическим помощником посла Андропова работал при нём третьим секретарём посольства. С 1959 года он становится референтом отдела, которым руководит Андропов, а с 1965 года помощником секретаря ЦК КПСС Андропова. Вместе со своим любимым шефом он переходит и в КГБ, где через 9 лет становится начальником ПГУ и заместителем председателя. И наконец, в 88 году, когда Чебрикова переводится с секретарёнца как АПСС, Крючков становится председателем КГБ СССР. Лично знающий его Михаил Горбачёв не сомневается, что этот вечный помощник Андропова будет верным союзником. Но здесь происходит странная метаморфоза. Привыкший ко всей своей предыдущей жизни Находиться при сильном лидере Крючков просто не может перестроиться в силу своего характера. Он по-прежнему всего лишь вечный помощник, и даже в решающие дни августа 91-го он колеблется, чего-то ждет, выжидает. Ему не хватает четких указаний, которых он наверняка не мог получить от невзрачного Янаева». Руководитель самой крупной и самой грозной спецслужбы мира по привычке ждёт руководящих указаний. И не получая их, вынужденный принимать первые в жизни самостоятельные решения, невольно пасует, теряет темп и в конечном итоге проигрывает свою жизнь и то дело, в которое он так нистово верит. Крючков был безусловно честный, порядочный человек искренне верящий в идеалы социализма, но синдром вечного помощника так и не позволил ему стать в решающий момент лидером огромной страны. В сентябре 89 он был избран членом полибурата ЦК КПСС, а уже через полтора месяца начались волнения в Восточной Германии, вынужденный выполнять указания генерального секретаря ЦК КПСС Он же в зубы наблюдает, как рушится Берлинская стена и Советский Союз теряет своего самого главного и самого верного сторонника в Европе социалистическую Германию Эльха Холльникер. Но в Румынии установка совсем другая. Горбачёв никогда и не скрывал своих антипатий к румынскому лидеру Вот прекрасное место, где можно в полной мере продемонстрировать весь потенциал КГБ, и Крышков не колеблясь отдаёт приказ о переброске группы маркиза Дернардо Рохаса в Румынию. За день до этого в Румынии уже развёрнута группа чиновников, готовая начать активные действия в Трансильвании. Например, в Румынии новый член политбюро готовы монстрировать верности ген социализма и перестройки одновременно